Ожившая реконструкция Начался умеренно снежный декабрь. Я вновь произвела смену гардероба, кутаясь от ветра в высоко поднятый шалевый воротник зимнего короткого пальто. Я не считала, сколько дней или недель прошло с момента расставания с туристом с далёкой планетой, имевшим для меня свойство магнита. Я не думала, что мы больше не увидимся, как не загадывала и противоположного. Не знаю, хотела ли я его видеть. но последние его слова забыть не могла. Я, как замёрзшая, дула тёплым дыханием на его реплику. «В следующий раз ты ко мне прицепишься». И каждый раз в словах выпукло проступала то «прицепишься», то «в следующий раз», то интимное «ты». Я то обижалась на грубость, я не репей всё же, или затаённо улыбалась на обещания. Но потом всегда всё словно пропадало под слоем «иния», и я оставалась наедине со студентами. «Эру». Сергеем. Последнего было не унять. Тот близко к сердцу принял мое влечение и на все лады поддерживал меня поэтически. «Бежит изменится любовь, светильник дней моих бледнеет, его дыхание не согреет мою хладеющую кровь», выразительно декламировал муж, насмешливо улыбаясь мне, и становилось неприятно от того, что Сергей так точно с помощью чужих стихов передал мое состояние, что я перед ним как на ладони. И не спрятаться. Отпираться бесполезно. Приходилось отмалчиваться или вступать в поэтическую перепалку. «Луна или утренний снег, любуясь прекрасным, я жил, как хотел. Вот так и кончаю год. Взгляни на эту зыбь, на эти стены. Ты стал другим. Они же неизменны». Без напора продолжал муж, просмаковав мой ответ. «Живи для радости, для дружбы, для любви». Вовремя вспомнила я любимая Цветок нашел, скорее сорви. Я легковерен был, надежды, наслаждения Меня с улыбкой манили в темную даль. Я встретить радость мнил, нашел одну печаль. И сердцу, милое, исчезло заблуждение. Но для чего грустить, мой друг еще со мной?» Мигом перестроился Сергей, отвесив строками стихотворения того же поэта. Поэзия была его коньком. Муж утешался ею с первой нашей встречи, тоскуя по умершей жене. Я признавала превосходство мужчины в знании мировой поэзии, но вот уже которую неделю она велась на мою голову беспощадным ливнем, укоряя меня в том, что я свое увлечение не смогла оставить за порогом нашего дома, как делала всегда. То есть мой муж уличал меня в измене. Человек, за которого я вышла замуж по договору, не любил меня. Мы никогда не делили одну постель даже случайно, но который считал, что имеет право бесконечное количество раз указывать мне на мой проступок. В боевом настроении я поэтически отбрехивалась, в уставшем состоянии отмалчивалась. Сын смотрел на нас во время поэтических выпадов с сомнением и однажды выдал. «Печально я смотрю на ваше поколение». Я засмеялась. Что еще я могла сделать? Во всяком случае, Эру – полезно знакомство с древней классикой. Где еще он ее услышит вживую?» Сегодня был четверг, то есть очередная реконструкция. Появившись по нужному адресу, я поскорее сняла пальто и шапку и, потирая зазябшие руки, окунулась в атмосферу приготовлений встречи с прошлым. Наладили небольшое освещение. Последний штрих. И знакомое предупреждение. «Начали!» заставило превратиться в зрение и слух. Небольшое помещение, где за столиками пьют, едят, а между посетителями снуют официанты и официантки – Слышен небольшой гул, смешки, звон посуды и шарканье ног. «Извините, где я могу найти преподавателя Ронни?» В центре живой картины прошлого появился Ильм. И все кругом стали прежними, поспешно засобирались и гурьбой вышли. Таково наше неписанное правило. Если реконструкции помешали или сразу не заладилось, не начинать снова. Все равно не выйдет толку. В следующий раз. Я быстро осталась одна, Непрошенному гостю не пришлось меня разыскивать. Я помешал?» Ильм растерянно оглядывался на наше одиночество. «Помешал», — согласилась я, подходя. «Мне сказали, что ты здесь». «Кто сказал?» «Не помню. Я позвонил тебе на работу, мне сказали, чтобы я искал тебя здесь». «Нашел», — подытожила я. Я не сердилась и не чувствовала раздражения, но не было и радости от встречи. «Что-то я будто выжидала». «Это что, пианино?» – удивился мужчина. «Настоящее?» Я кивнула. Каково же было мое изумление, когда Ильм открыл осторожно крышку и заиграл. Это были аккорды, вступления к песне, старой забытой. Но я знала слова, учила их пару лет назад. Ильм запел по-домашнему, не стараясь, бодро и уверенно, как пели люди прошлого. И атмосфера, словно произошла реконструкция, изменилась». Я стояла рядом и не заметила, как стала подпевать, чувствуя, что пою не только я, а всё моё существо. Ильм стал понятен и ближе всех. Я выпала из современной жизни, но не одна, а с Ильмом, и это была лучшая новость. С того декабрьского четверга прекратились недоразумения. Мы встречались ежедневно. Вечером я уходила домой, чтобы позаботиться о муже и сыне, а также о завтрашнем рабочем дне». Со стихами прошлого, которые извергались с уст моего мужа, было покончено. При первой попытке стихотворно меня уколоть, я ушла в свою комнату, хлопнув дверью. Сергей меня понял. Хозяйка оставалась главной в доме. Он замолчал, но это было не прежнее молчание. Я поняла это, но не придала значения. Всё было неважно, кроме одного. Только оно имело цену и измерялось не в деньгах или статусе. Нежданно-негаданно ко мне пришло счастье.